Глава 27. -я. Выстрел. Весь вечер кричтов не находил себе места. В раздоме он мерил шагами комнату, ходил по коридору, спускался в гостиную и там тоже вышагивал из угла в угол. Ледяной затор в деле прорвался, но ясности не прибавил. Можно предположить, что Глеб или Юлия, или Ирина Владимировна отравили старуху, чтобы скрыть факт измены и предотвратить катастрофу. Но кто из них вытолкнул из окна Лесю и зачем? А если горничный убил кто-то другой, то кто? Предположить, что убийц в доме двое, и у каждого из них свои цели, было бы глупо. «Слишком сложно и слишком много движений», — сказал себе Кричтов. По своему опыту он знал, что схема убийства должна быть чрезвычайно простой. Его интересовала еще одна родственница, Самаровых, которая на самом деле таковой не являлась. Кто знал, что он на уме у этой ловкой особы, Но если предположить, что поддельную Ольгу нанял враг Михаила, зачем ей убивать больную старуху и горничную? Кречетов остановился, обнаружив себя в темной библиотеке. Он подошел к портрету Самарова, включил телефонный фонарик и вгляделся в его лицо. Максим опустил взгляд и, увидев кисти Самарова, внутренне содрогнулся. У профессора были кряжестые грубые руки с пятнами и темными жилами. Какое-то глубинное чувство подсказало ему, человек с такими руками способен на крайности. Кричто спрятал телефон в карман пиджака и покинул библиотеку. В коридоре он заметил приоткрытую дверь, которая вела в присоединенную залу. Заинтересовавшись, он прошел туда и спустился на три ступени. В темноте двинулся дальше и, войдя в помещение, обернулся. Ему показалось, что позади кто-то стоит. Сверкнула вспышка, раздался знакомый треск и рассыпался по гулковому помещению. Кречетов почувствовал толчок, сообразил, что в него стреляли, и лег на пол. В темноте послышался звук падения тяжелого предмета и убегающих шагов. Кречетов не чувствовал боли, вскочив на ноги, он побежал к выходу. Случайно футболев ногой, остановился и подобрал брошенный пистолет. Служебная выучка здесь не дала сбоя. Оружие он взял стянутым рукавом пиджака. Было ясно, что стрелявшего уже не догнать. Кричтов ощупал себя свободной рукой, наткнулся на мокрое пятно и понял, что ранен в предплечье. Выбравшись в коридор, рванулся к себе в комнату, но состояние эффекта и выброс адреналина сменились спадом энергии, усугубленным кровопотерей. Не дотащившись до гостиной, он развернулся и направился в хозяйскую часть квартиры. Провнявшись с первой же дверью, нажал на ручку и пнул дверь ногой. Потом перевалился через порог, и потерял сознание. Нос и глотку пронзил острый запах, Кречетов вздохнулся, потом закашлялся, при этом его для чего-то хлопали по щекам. «В чем дело?» Он распахнул глаза. «Ну, слава Богу!» — сказала Ирина Владимировна. «Как вы нашли мою комнату?» «Я не искал». «Тем не менее, валились очень уверенно. Вы меня напугали». Она указала глазами на руку. «У вас огнестрел, по счастью, на вылет. Что произошло?» Кричтов проследил за ее взглядом, увидел на своем предплечье пропитанные кровью билд. «Меня стреляли!» «Из этого?» Ирина Владимировна потянулась за пистолетом, который лежал на полу, но Кричтов вскрикнул. «Не трогать!» Он сел и помотал головой. «Как будто с похмелья, И вдруг спросил. «Есть у вас пудра?» «Конечно, как у любой женщины!» «Дайте сюда!» Кричтов достал носовой платок, вытряхнул в карман сережку и взял платком пистолет марки Зауэр. К нему подошла Ирина Владимировна и подала пудру в компактной упаковке. «Так и будете сидеть на полу?» Кричтов с усилием поднялся на ноги, сел на кровать, забрал пудру и распорядился. «Еще нужна кисточка!» Ирина Владимировна порылась в косметичке и протянула ему кисточку. Кричтов огляделся. «Освещение у вас ни к черту!» – она спросила. «Включите настольную лампу?» «Включите!» Наблюдая за тем, как он измельчает компактную пудру, Ирина Владимировна запротестовала. «Пожалуйста, прекратите, вы все испортите. Завтра куплю новую», – пробубнил Кречтов и стал методично окунать кисточку в пудру и припорашивать ею пистолет. Потом, приблизив его к лампе, начал осматривать. «Ничего, ни одного отпечатка». Ирина Владимировна села на кровать рядом с ним. «Видели, кто стрелял?» «Там было темно». «Кому-нибудь про меня рассказывали?» «Нет, никому». «И не говорите». Она категорично затрясла головой. «Так не пойдет. Подом броет убийца. Дело дошло до стрельбы. В конце концов, здесь живет моя дочь. Пора принимать меры и вызывать полицию». Ирина Владимировна посмотрела на Кречетова. «А вам надо в больницу?» Я наложила массе и перебинтовала, но этого недостаточно. «Как хотите, а я все расскажу Михаилу». «Подождите», – остановил ее Кречетов. Шума не поднимайте, я сам все им расскажу. Когда собираетесь это сделать? После того, как поем, я зверски хочу есть. После такой кровопотери это нормально. Она указала на лежавшее в тазу кровавое полотенце. У вас не завалялся шмат колбасы? Спросил Кречетов. Это не смешно. Ирина Владимировна прошла к двери и перед тем, как выйти, предупредила. Я на кухню принесу что-нибудь поесть. Жду, воды не забудьте, очень хочу пить. Однако, выйдя за дверь, Ирина Владимировна быстро вернулась. Было ясно, что до кухни она так и не дошла. «Что случилось?» – спросил кричто Ирина Владимировна взволнованно прошептала. «Она выезжает». «Кто? И почему вы говорите шепотом?» «Ольга уезжает, На улицу ее ждет такси». Неловко вскочив, Кречетов поморщился от боли и прихватил свой пиджак. «Идемте!» Они стремительно покинули комнату, Кричтов шагал впереди, Ирина Владимировна едва поспевала за ним. "Спуститесь вниз и отпустите такси", приказал он. "Проверьте багажник, если есть вещи, достаньте и оплатите заказ. У меня нет с собой денег". Она хотела вернуться, но Кричтов протянул свой бумажник. "Возьмите и поторопитесь". Ирина Владимировна побежала вниз. Кричтов поднялся в свою комнату и натянул спортивную куртку. Приоткрыв дверь, он дождался, когда по коридору пройдет Ольга и ринулся в ее комнату. Расчет оказался верным. За один раз она не смогла унести все свои вещи. В комнате оставалось несколько упакованных сумок. Кречетов вскрыл одно, заглянул внутрь и увидел книгу. Он узнал первое издание Евгения Онегина из библиотеки Самарова. Порывшись глубже, обнаружил завернутое в платье бисквитную статуэтку Гарднера. Здесь же в коробке лежало столовое серебро Самаровых. Четвертая находка привела его в ступор. Во внутреннем кармане сумки Кречетов нашел старинную икону святого Николая Чудотворца. После этого он вышел из комнаты и спустился на первый этаж. В прихожей Ольга кричала в телефон. Водители никто не отпускал, и я не задерживалась. Когда пришла СМС-ка, начала выносить вещи. Немедленно пришлите в машину. У меня самолет». Кричтов забрал у нее телефон и приказал. «Идите наверх и без глупостей. Станьте убегать, догоню и сделаю больно». Когда все трое поднялись в комнату Ольги, Кречетов нашел ее паспорт и, заглянув в него, спросил. «Ну что, Гребнева Людмила Геннадьевна, как вы объясните свое нахождение в доме Самаровых под именем их родственницы?» «Вы не имеете права», дерзко возразила она. «У вас нет оснований меня задерживать». Он подошел к сумке и стал вытаскивать украденные вещи и бросать их на кровать. Вот, вот и вот. Достаточно оснований. Это мы еще не взглянули в другие сумки и в чемодан. Гребнева стоял на своем. Вы не полиция, это самоуправство. Хотите полицию? Кречетов предъявил удостоверение. Пожалуйста, теперь говорите. Ни слова от меня не дождетесь. Ну, хорошо. Он показал иконку святого Николая Чудотворца. Из-за нее вы отравили старую женщину. Следите за базаром. — скрикнул Гребнева. — Это говорит учитель литературы. Кричтоф ухмыльнулся. — Я никого не травила. Икона похищена у погибшей. Она была в вашей сумке, и на ней наверняка есть ваши отпечатки. — Повторяю, я никого не травила. С такой уликой я упеку вас в тюрьму лет, этак, на двадцать. Да я и не знала эту старуху. Зачем мне было ее убивать? Икона старинная, стоит целое состояние. — Послушайте, с иконой вышло случайно. «Ну, говорите», — сказал Кречетов и приготовился слушать. «Утром я заглянула в комнату старухи», — начала рассказывать Гребнева. «Чтобы присмотреть, что плохо лежит», — осведомился Кречетов. «Думайте, как хотите. Заглянул, значит, и вижу. Она лежит мертвой на полу. Ну, я и подумала. Не пропадать же добру. Если я не возьму иконку, ее прихватит кто-нибудь другой. Почему никому не сказали, что она умерла? Рано или поздно ее все равно бы нашли». — А если я не поверю? — Гребнева указала на сумке. Здесь столько ценностей, сами подумайте, зачем мне было убивать старуху из-за этой иконки. Она, кстати, не такая ценная, 150 максимум, 200 тысяч. И то, если найдется подходящий покупатель. — Для чего вы поселились в доме Самарова? — Узнала, что они люди состоятельные, есть что взять, — ответила Гребнева. — От кого поступила информация? — От Ольги. — Вы с ней знакомы? — удивился Кричетов. «Подруги!» – она опустила голову. «Были!» Кричетов полистал паспорт и взглянул на регистрацию. «Воркута! Вот в чем дело!» «Значит, наслушавшись роскозней подруги о богатеньких родственниках, решили их обнести?» «Ну, где-то так. Эмма Леонидовна сказала, что вы приехали на месяц». «Решила уехать раньше». «Почему?» «Ольга мне позвонила, сказала, что у мужа спрашивали, не уехала ли она куда». «Я сразу все поняла и решила сворачиваться». Кречетов достал телефон, набрал воркутинский номер и начал говорить, глядя на гребнева. «Ольга, здравствуйте, моя фамилия Кречетов». «Да, да, друг вашего родственника, Михаил Самарова». «Скажите, вам знакома Гребнева, Людмила Геннадьевна?» «Ага, а значит, подруга?» «Да нет, пока ничего. Через недельку можете перезвонить Михаилу». Закончив разговор, он взглянул на Ирину Владимировну. «Могу я вас попросить?» — Сходите за им, Леонидовны, пусть вызовет полицию и сама подойдет сюда.